Глава сорок четвертая. Мелкий камушек, потревоженный при ходьбе, сорвался со своего места и, невысоко подскакивая и расталкивая такие же камешки, как он сам, покатился вниз. Некоторые, пропрыгав немного, цеплялись за камни покрупнее и останавливались. Другие, наоборот, торопились вниз. Срывались с уже еле угадываемой дорожки и с громким всплеском обрушивались в воду. Когда-то надежные водоотводы и заградительные стены каскадных прудов были разрушены, и вода затопила сады с этой стороны дворца и галереи для прогулок. Стремительные потоки водопадов здесь замирали, превращаясь в стоячие пруды, потихоньку зараставшие водяными лилиями и нимфеями. Первым шел Лакьяр, успевший поспорить за возможность первым столкнуться с опасностью, если она здесь есть, с Мирандой. Недовольная тем, что проспорила Миранда, пыхтела ему в спину – Рахиль шла рядом с Нарисой, готовая в случае необходимости поддержать Нагиню, но та только улыбалась. Привычная к буйной растительности и неустойчивости болотных троп, Нариса чувствовала себя здесь очень уверенно. Еще бы не чувство какой-то тревоги. Впрочем, последние разделяли все, кроме Миранды, Даймона и Миосеи. «Как будто дворец королев готов вам что-то рассказать. Но почему именно вам троим? Что за странная компания?» ворчала Ирвина, идущая в самом конце получившейся процессии. Чтобы она вела себя осмотрительнее, Даймон вручил ей мешочек-горшок с грибом, а сам шел последним. И прикрывая остальных, и не выпуская из виду Ирвину. «Миранда и Миосея Василиски, а прийти во дворец королев с просьбой или предложением мог любой Василиск. А последние пару сотен лет фактически правительницы Гаргон жили здесь и правили оплотами отсюда», – предположил Даймон. «Не сходится» отрицательно замотала головой Эрвина. «Рахи тоже горгона, а она вон, все время трогает ограничивающий медальон, настолько ей здесь не по себе. А Миосия еще на берегу говорила, что это место ей неприятно, и только наверху что-то поменялось. Ты ничего подобного не ощущал, тебя просто не пускали на порог. А вот Ранди сюда тянула. А тебя?» – заинтересовался горгон. «Пф, я знала, что могу здесь найти. Это тянущее чувство вот здесь». Уперла она пальцы свободной руки в ложбинку груди, где тут же застыл взгляд Гаргона. «Ничто по сравнению с жаждой находки. Поиск — это такое состояние, когда все остальное неважно. Сложно понять, я знаю». «Мне нет, я понимаю», — вырвалась у Гаргона. Ирвина резко вздернула голову и чуть прищурилась, быстро перебирая в мыслях варианты, что же такое важное мог искать Даймон. «Ммм, ищешь Даяну». Спросила она, забежав чуть вперед и повернувшись лицом к Гаргону. «Ирвина!» — схватил ее Гаргон. «Что за манера ходить задом наперёд? Тем более по незнакомым местам!» «А по знакомым можно?» — тут же услышал несоответствие Ирвина. «Так все же, тетку ищешь?» Ее Осуждаешь?» Куда резче, чем хотел, спросил Гаргон. «С чего это?» — пожала плечами Ирвина. «Это для всего мира она, да яна предательница, а для тебя семья!» Поди на руках качала и сладости тайком подсовывала. А о приговоре королевы Лайсары все знают. Кто ж родичу не захочет помочь в такой-то доле? Странная ты. Тепло улыбнулся девушке Горгон. Даже лакиар не принимает этого моего желания. Понимает, а вот так просто... Ну ты сравнил!» Засмеялась Сервина. «Он из правящих, а я обычная девка со змеиного хутора. Мне можно и пожалеть. Мне же на государство оглядываться нужды нет». «Удобно вам, наверное», – Ехидничала, сложившая руки на груди Рахиль. «Смотрим, моих нет. Думали, беда, а они пообниматься отстали». «Чего?» – возмутилась Ирвина. «Ну, как бы...» – развела руками горгона. «Да я просто поддержал Ирвину, чтобы она не упала!» – разжал руки Даймон. «И заговорились». «Ага, у меня вот батя с матерью тоже как-то заговорились», – покивала, пряча улыбку Рахиль. «И...» Хотела сложить руки Рвина, но вспомнила про гриб. «Что и? Здравствуйте! Рахиль из рунного оплота. Так что ты поосторожнее с горгонами заговаривайся!» Засмеялась Рахи, быстро отбегая от Ирвины. «И напоминаю, у тебя в руках ценный и редкий гриб. Им в меня кидать нельзя!» Отставших в компании встретили улыбками и смешками. Только Миранда чуть дернула плечом. Она повода для подобных шуток не видела. «Ну, не привык пока горгон к порывам Ирви. Так он и знает ее всего ничего!» Дорожка резко обрывалась, превращаясь в пересохшее русло ручья, резко спускающиеся к прогулочной галерее дворца. Спускаться решили именно здесь. Вот только комнаты первого этажа оказались затоплены. Шедший первым лакиар резко развернулся и подхватил идущую следом Миранду. «Я не лапы тяну, а выполняю обещание, данное мной госпоже Гордяне, и присматриваю за ее племянницей», — ответил на возмущение девушки-дракон. «Присматривают обычно глазами, а не руками!» Огрызнулась девушка. «Руками за невестой присматривай!» «И никакой от этих василисков благодарности!» Вздохнул дракон, опустив девушку на сухие ступеньки лестницы, начало которой пряталось под водой. «Тут и воды-то чуть выше колена!» Хмыкнула Рахиль, решившая переходить в затопленную комнату одновременно с миосеей. Мессия и вовсе получала настоящее удовольствие от того, что можно вот так просто замочить ноги, и пусть невелика сложность перейти в воде по колено небольшую комнату, скорее даже коридор, но никто не отдергивает и не спешит сделать за нее, и осуждающий взгляд Локиара ее совсем не трогал. Вот, переноси! Ирвина всунула гриб в руки Даймону и со смехом перебежала на другую сторону, используя в качестве опоры хвост ноги, который Нариса специально выставляла небольшими холмиками вроде как кочки на болоте. «Эй, ты чего?» – обняла Эрвина Миранду за плечи. «Ранди, опять накатила?» «Не знаю. Смотрю кругом и ничего не узнаю, а сердце сжимается так, словно на родном хуторе такое разорение». Поделилась подруга подругой девушка. «Вон, смотри, отсюда соседние комнаты видно. В той вода гораздо выше поднялась. Или комната ниже, или с-под пола вода идет. Ты глянь, там вон рыбы плавают». «Послушай, а может, когда вернутся сюда Василиски, то эта магия отпугивающая исчезнет, а там и дворец восстановится, и мосты, и город на острове?» Подползла к ней Нариса. «Пойдем наверх!» – спросил девушек лакяр. «Только там, там должен быть коридор в личный покое королевы. Идем!» – кивнули девушки, переглянувшись.